Глава третья. Похоронная процессия. В день похорон все было готово. Гроб, как обещано, был подан в особняк за день, уже украшенный венками и веточками, которые старательный г е н т л б р и з к на собирал по настоянию мистера Роджера по всему городу, потратив на это весь вечер. Склеп на великом погосте был зарезервирован только для о и н о в на целых три часа. Мало ли что может случиться. Все бумаги, которые необходимо было подписать и заверить, были подписаны и заверены со всех сторон. В общем, все было устроено по высшему разряду. Про з е р п и н а в а Н. с раннего утра лежала в гробу с торжественным видом, какой бывает у студентов перед церемонией посвящения в университет. На голове ее, как и следовало ожидать, был знаменитый черный чепчик, а сама она решила уйти в вечный сон. В платье, которое при жизни надевала всего дважды, и оба раза на свадьбу — свою собственную лет триста назад, а также на свадьбу Томаса и Мариетты. Платье, пролежав так долго, тем не менее сохранило свое богатое убранство, но совершенно устарело. Впрочем, про Зерпину Уэйн это н и с к о л ь к о не беспокоило, да и к тому же под крышкой гроба уже была скрыта добрая половина старой вампирессы. И никто из собравшихся самого платья не видел. Зато в его потайных кармашках было припасено изрядное количество бутылочек с кровью, поскольку Прозерпина Уэйн была уверена, что по первому времени она с непривычки будет часто просыпаться, а уж в таком случае от бессонницы только кровь и помогает. Томас и Мариетта, а также Кельвин и даже малыш к л а м и были одеты в строгие черные одежды, какие можно видеть на любых похоронах. И только Элис решила по-настоящему отпраздновать уход бабушки в вечный сон и нарядилась в кружевное платье в серую клетку и с большим бантом на спине, а также с весьма вызывающим декольте. Впрочем, платье тоже было черного цвета, а значит, формально подходило случаю. На руках у нее были перчатки паутинки по самой локоть, а на ногах порванные чулки и сапоги чуть ли не до колена с такой платформой, что н е каждая девушка осмелится их надеть, уж не говоря о том, чтобы пойти в них на великий погост, где вся земля в рытвинах и кочках. Набледное лицо Элис нанесла черный грим, волосы распустила, а в ушах у нее висели серьги-крестики. Словом, если бы какой-то забулдыг увидел ее в таком облачении поздно вечером, могли бы возникнуть определенные недопонимания весьма щекотливого толка. Благо сейчас было утро, а Эли с н е и м о в е р н о довольная тем, какими глазами смотрит на нее из гроба бабушка, ж е м а н н о улыбалась, что бывало с ней крайне редко. Мариетта была попробовала ее п р и с т ы д и т ь но в конечном счете это не возымело никакого эффекта. А про Зерпина, прозмыслив, в к о й т о веке решила не делать внучке замечаний в такой знаменательный день. И прекратила сверлить ее глазами. Она просто молча лежала на ситцевой подушечке. Проводить в ампирессу пришло не очень много народу, но это было даже к лучшему, поскольку Прозерпина не любила шумные и веселые сборища. И хотя на похоронах шумные и веселые с б о р и щ е явление крайне редкое даже для кошмариуса, в чем-то она была права. Уж лучше, когда приходят только те, кто сам этого хочет. Помимо семьи за к а т а ф а л к о м с гробом, усеянным маргаритками, гвоздиками и незабудками (подарок от маленькой фирмы по изготовлению гробов мистера Роджера и г е н т л а б р и с к а шло несколько десятков человек. Среди них были хорошие знакомые Четы Уэйнов, старушки из кружка пассианцев, куда Презерпи находила на протяжении всего своего пребывания в к о ш м а р и у с е а также несколько работников одного о т е л ь е в котором виновница торжества была частым гостем. В своем кирпичном поношенном камзоле плелся прихрамывая за к а т а ф а л к о м и дедушка Гробс, хмуро глядя на степенно шагающих впереди Томаса и Мариатуэйн. Прозерпина была к е м т о вроде его личного шпиона в тылу врага. Втайне от остальных она, преследуя в первую очередь, конечно, свои собственные цели. иногда даже помогала ему составлять те самые поддельные документы на собственность и земельные участки, с которыми дедушка Гробс периодически ходил к господину Кадаврусу. Ведь они оба питали огромную неприязнь к о вощным грядкам и теплицам. С ее уходом подрывная деятельность Аврама Гробса в особняке неприятеля, очевидно, станет еще более изнуряющей, чем прежде. Об этом он и размышлял, хмуря густые брови. Но, посмотрев на безмятежно улыбающуюся в своем вытянутом гробу с откидным верхом Прозерпину, он и сам не мог не скривиться в н е к о е м подобии улыбки. Повозку вел молчаливый кучер Макджойс. Он ненавидел гробы, но очень любил лошадей. Такое сочетание редко встречается в кошмаре, и у с а жить Макджойсу на что-то было нужно. Поэтому несколько лет назад он, с к р и п я зубами, принял решение устроиться в фирму «Последний путь» — единственную в городе официальную контору по перевозке гробов с покойниками или не совсем покойниками, как в данном случае. Другую работу с лошадьми найти было довольно сложно. Мистер Роджер до сих пор восхищенный выбором Прозерпины ехал на повозке возле нее. Он был одет в свои лучшие сюртук и брюки. а также замечательный цилиндр, от чего казался чуть моложе, хотя для скелета это не столь важно. Его новоиспеченный помощник Гентл Бриск шел по правую сторону гроба, слева все было занято Уэйнами и коляской Слами. Он мечтательно глядел вперед. После того, как его приняли на работу, Гентл Бриск пребывал в э й ф о р и и частенько витал в облаках. Он обнаружил, что если чуть приоткрыть краник на бутыли, Раздается совершенно чудесный шипящий звук, как будто бы бутыль его была полна свежего сидра. Этот звук удивительно резонировал с нынешним настроением г е н т л а б р и с к а и шаркая по мостовой в своих огромных башмаках, он то и дело играл с к р а н и к о м На небе, как ожидалось, стали собираться грозовые облака. п р о з е р п и н а Уэйн меланхолично взирала на них из своего гроба. Похоронная процессия как раз добралась до середины погребальной улицы, то й с а м о й что выходила прямиком на великий погост. Это была одна из самых широких улиц в городе. Ее жители часто принимали участие в проходящих процессиях с согласия родственников или б е з о н о в о устраивая более пышные похороны за свой счет или делая их более торжественными. По каким-то причинам все жители погребальной улицы души не чаили в похоронах и с радостью усыпали дорогу цветами и траурными ленточками, выпускали черные воздушные шарики и даже присоединялись к процессиям, чтобы они казались более значимыми и торжественными, если до этого им этих качеств не доставало. Но сегодня жителям погребальной улицы было разрешено лишь выйти на балкончики своих кривых, как во всем остальном городе домов, и оттуда кидать цветы. Правда, три с половиной музыканты, которые тоже обычно не упускали возможности присоединиться к любому скоплению людей в поисках быстрого заработка, уже поджидали в о и н о в у самого входа на великий погост. Завидев свою подругу Элис в вызывающем наряде, все трое присвистнули, а голова Смитти выпучил глаза. Он изначально не собирался ничего петь, поскольку на похоронах это все же не принято, но сейчас он просто не смог бы этого сделать. Поскольку начисто позабыл слова всех песен, так его потряс наряд юной вампирессы. Вид э л и с был и впрямь очень вызывающим и не мог не привлекать в н и м а н и я Крайне нестроено три с половиной музыканта заиграли что-то малопонятное, скорее напоминающее буги-вуги, нежели похоронный марш. Это не осталось незамеченным, и когда гроб поравнялся с музыкантами, Прозерпина Уэн сделала им весьма резкое замечание. После которого корпус совершенно сбился с ритма, и вскоре вся их неподходящая ситуации импровизация затухла. Великий п о г о с т помимо несчетного количества могил, знаменит еще и тем, что на нем очень много неровностей. Будь то камень торчащий из земли, с у к какого-то старого с о х ш е г о с я дерева, колдобина или рытвинка, все казалось так и наравило попасться под ногу. Ходить по погосту нужно осторожно и всегда тщательно разглядывать, что находится под ногами. Могильщики, хотя и не любят рыть могилы просто так, все же иногда это делают. А как известно, если попасть в в ы р у т у ю ими могилу, выбраться оттуда уже практически невозможно. По крайней мере, это удастся не сразу. В этот раз их услуги не потребовались, и они сидели где-то поодаль, традиционно одетые. в безразмерные черные мантии, скрывающие все, что под ними. Издалека могильщики напоминали огромных воронов. И, з а с м о т р е в ш и с я на них, гентлбриск споткнулся о какой-то валун и чуть было не потерял равновесия, но вовремя ухватился за край катафалка. Это привело его в чувство, но из слегка приоткрытого краника на гроб капнула маленькая капля странной мутнойжижи из бутыли. Эта оплошность не осталась незамеченной. Для мистера Роджера. Он выхватил белоснежный платок из кармана своего сюртука и хотел вытереть каплю, но как оказалось, вытирать было нечего. Капля как будто растворилась, от нее не осталось и следа, к великой радости мистера Роджера. Тем не менее он шикнул на своего помощника. Йентл Бриск от стыда даже немного покраснел, от чего цвет его лица сделался еще больше похожим на синяк. И вот уже показался склеп, специально зарезервированный для Уэйнов. Гроб стащили на землю. Томасу предстояло прочитать торжественную речь для собравшихся, прежде чем гроб закроют полностью и занесут внутрь. У ну, я поеду, пожалуй. Без ц е р е м о н а попрощался кучер Макджойс, пересчитав монеты, которые ему вручил мистер Уэйн. Счастливых похорон. Изысканными манерами и умением подбирать нужные слова по ситуации. Этот извозчик наделен не был. Красиво выражаться он также не умел, а надгробные речи он любил не больше, чем сами гробы. Собравшиеся зашушукались. Про з е р п и н о в э й н который вообще-то надлежало молчать, не удержалась во второй раз и весьма громко заявила о том, что социальный статус красноречивее всего остального выдает своего обладателя. Продавцы из ателье задумались над этим замечанием. Дедушка Гробс ухмыльнулся, поскольку любил, когда унижают других, а мистер Уэйн, воспользовавшись заминкой, прокашлялся, чтобы впоследствии не прерывать свою речь. Мы собрались сегодня здесь, чтобы проводить почтенную матушку, заботливую свекровь, любимую бабушку и просто замечательную женщину в долгий путь, который в некоторых кругах з о в е т с я вечным сном. Он из этических соображений не стал уточнять, в каких именно кругах этот путь так зовется, поскольку у каждого свое мнение насчет смерти и того, что с ней так или иначе связано. Чаще всего мнения эти не совпадают с тем, что думают по этому поводу вампиры. Прозерпина внимательно слушала речь сына, попутно наблюдая за п л а в у щ и м и по небу тучами. За свою долгую жизнь, полную замечательных событий, про Зерпина Уэйн заслужила у в а ж е н и е среди многих, как ныне покойных, так и здравствующих господ. Элис всем своим видом давала понять родителям, что устала от всей этой строгой церемонии. Она надула губки и тоскливо смотрела в одну точку на гробу. От ее радостного настроения, кажется, не осталось и следа. Вдруг на гробу что-то показалось. Змея. Первым делом подумала Элис, которая не оставляла надежды, что старая Карга поплатится за все свои злодеяния в отношении нее. И вот уже в голове юной бунтарки возникла мрачная картина: ядовитая кладбищенская змея обвивается вокруг шеи ее бабушки, и в следующий миг та уже бледнеет, начинает задыхаться, ее самодовольная улыбка превращается в гримасу ужаса. Но это была не змея. Из гроба начал пробиваться росток, так быстро, что через пару секунд он стал уже размером с палец. И вот на нем появился бутон, а в следующий миг он начал раскрываться. Следом на его месте расцвел прекрасный кроваво-красный цветок ликориса с длинными лепестками и торчащими во все стороны тычинками. Это необычное явление не могло остаться без внимания. Собравшиеся вновь загудели, а Тома Суэйн все же был вынужден прервать свою речь, чем был изрядно раздосадован. Он с н е д о м е н и е м посмотрел на мистера Роджера. Не он ли подготовил такой прощальный подарок для его матушки? Но тот и сам ничего решительно не понимал. Не в силах больше терпеть, Прозерпина Уэйн в ы с у н у л а с ь из гроба, насколько позволяло отверстие для головы, чтобы разобраться в чем дело. Ее начинало утомлять, что речь сына затягивается, а вокруг происходит что-то раздражающее, неподходящее. Однако цветок ликориса ее впечатлил. Еще бы, он успел вымыхать до размера ее головы. Про Зерпина в о э н как и Томас, подумала, что это чей-то подарок, и даже улыбнулась. Но ликорис тут же стал у в и д а т ь Спустя каких-то полминуты бутон полностью съежился. А стебель, вытянувшийся на пару десятков сантиметров, отпал. Казалось бы, тут и чуду конец, но чудеса только начинались. После того, как цветок исчез, словно его и не было, гроб начал странно подрагивать. Очарованная л и к о р и с о м прозерпина на сей раз не на шутку встревожилась. Мистер Уэйн, п о ч у в в неладное, полез в карман за ключиком, который отпирал основную крышку гроба, но замешкался. Ключик лежал в кармане жилета под черным строгим пиджаком, очень туго застегнутым на пуговицы. А поскольку на Великом погосте было прохладно, как никак он находился на лоне природы, пусть и весьма непримечательный. Поверх пиджака мистер Уэйн надел еще и длинный плащ. Все нужно было сначала расстегнуть, и это промедление стоило ему очень дорого. Так же резво, когда этого из гроба пробился цветок. По обеим сторонам из него стали вытягиваться четыре отростка, отдаленно напоминающие то ли руки, то ли ноги. Это уже переходило все границы, и даже Мария т в о э н не питающая особой любви к свекрови, начала переживать. Что это за гроб? – воскликнула она немного испуганным и дрожащим голосом, обращаясь к мистеру Роджеру. Да, да самый обычный, в общем-то. Ничего не понимая, смущенно отвечал гробовых дел мастер. Из сосенки, услыхав это, Прозерпина Уэйн вспыхнула. И сосенки! взвизгнула она. Что все это значит, мистер Роджер? Бедный гробовщик не мог взять в толк, что такого особенного в том, что гроб стесан из сосны, и почему Прозерпина Уэйн нашла это оскорбительным. Он хотел было возразить что-то, но, вспомнив о том, кто такие Уэйны, страшно сконфузился. Смею вас заверить, мистер Роджер хотел сказать, что к невесте, откуда появившемуся из гроба л и к о р и с у и прочим метаморфозам, п р о и с х о д и в ш и м с его творением в данную минуту, он не имеет никакого отношения. Но лапы у гроба выросли уже настолько, что он начал приподниматься на них над землей. Тут т у ж было н е д о и з в и н е н и й и нужно было спасать ситуацию. Мистер Уэйн наконец изъял злосчастный ключ из кармана, а заодно сбросил м е ш а ю щ и й и сковывающее движение пиджак. Он приблизился к гробу, чтобы открыть крышку, но тот, очевидно, уже перестал быть просто гробом и обрел некое подобие сознания. В то же время рядом со склепом появился черный кот Феликс, который этим утром решил погулять по могилам. Это всегда его успокаивало, но в этот раз обычная прогулка вылилась... Внечто совершенно неожиданное. Обретя способность двигаться и даже, судя по всему, что-то соображать, Гроб стал очень буйным. Он начал дергаться из стороны в сторону и трясти своей незакрытой половинкой крышки, от чего прозерпине Уэйн стало дурно. Отпрыгнув от п р и б л и з и в ш е г о с я мистера Уэйна, как ш л а л и в ы й пес, Гроб вдруг каким-то образом уловил присутствие кота. В следующую секунду он уже прыгнул в его сторону. Поначалу ничего не понимающий Феликс зелеными глазами внимательно присматривался к с т р а н н о м у субъекту, но теперь, заметив неладное, со всех лап пустился на утёк. Неожиданно быстро освоившись новой ролью уличной собаки, Гроб с прозерпиной в о й н внутри встал на задние лапы, отчего у вампиресы слетел таки с головы её чёрный чепчик. обнажив красивый серебристый парик, который, впрочем, тоже съехал на бекрень, помахав в воздухе передними конечностями, Гроб радостно бросился в погоню. Вереща голосом про Зерпины, он скакал между могил в попытке нагнать удирающего кота Феликса. Бедняга не мог представить ничего подобного даже в самом страшном своем кошмаре. В его глазах читался невообразимый ужас. Примерно такой же ужас был в глазах и п р о з е р п и н ы Ойн, которая уже сорвала голос от и с т о ш н ы х воплей. Роль наездницы на ожившем гробу ей была не по нраву. Стуча половинкой крышки, словно бы это была его пасть, гроб весело гнался за котом, а старая ванпересса, б р е а я предусмотрительно запасенными в карманах и подолах своего старомодного платья бутыльками с кровью, словно бубенцами, прикинула, что лучше постеречься и поберечь голосовые связки. она решила, насколько было возможно, влезть под закрытую крышку, чтобы х о д я щ а я ходуном откидная часть ее не прибила. В момент погони она вдруг поняла, что уходить в вечный сон ей пока рановато. Мистер Роджер рассыпался в извинениях, но его никто не слушал. Томас Уэйн бросился вслед за гробом, а за ним поспешил и Дентл Бриск, который, как впоследствии выяснилось, Из всех собравшихся был единственным, кто понимал, что происходит. Гости безмолвствовали. Даже дедушка Гробс, который обожал, когда с кем-нибудь другим случается что-то из ряда вон выходящее, в этот раз был, на удивление, растерянным. Остальные и подавно стояли в недоумении. На траурные венки стал накрапывать дождь. Сначала по капле, потом по н е с к о л ь к у затем и вовсе зарядило в полную силу. Все, как по команде, раскрыли зонтики, предусмотрительно прихваченные с собой. Таким образом процессия стала напоминать безмолвные черные грибы, выросшие под дождем на великом погосте. А вокруг этих грибов то удаляясь, то приближаясь бегал на своих новых кривых ножках странный гроб мистера Роджера с Прозерпиной Уэйн внутри. Занятые погоней мистер Уэйн, Гентлбриз и мистер Роджер дождя не замечали и уже были по колено в грязи. Она чавкала у них под ногами, и все трое то и д е л о спотыкались, о кочки и успели по несколько раз упасть. Келвин и м а р е т т а Уэйн стали укачивать проснувшуюся Ламию, которая первым делом принялась звонко гласить. И лишь к одной Элис снова вернулось приподнятое настроение. Оживший гроб сначала напугал и ее. но видя, как ее любимая бабушка визжит, словно испуганная девчушка, она весело и громко рассмеялась. Этого никто не заметил, поскольку почти все собравшиеся пребывали в мертвом оцепенении, что в целом как нельзя лучше сочеталось с обычной атмосферой великого погоста. Этот случай вошел в историю к о ш м а р и у с а как день самых веселых похорон. О н е м позже сложили огромное количество байек. В трактирах и на рынках среди простого люда только и было разговоров, что о взбесившемся Гробе, который, сбежав с Великого Погоста, н о с и л бедную старушку, собравшуюся на покой по улицам города. А фраза «от г р о б а добра не жди», которую любил повторять кучер Мак Джойс после пары кружек эля, внезапно заиграла новыми красками. В более приличных заведениях, салонах и названных вечерах джентльмены и дамы также охотно делились различными соображениями насчет случившегося. История эта со временем обросла все более и более необычными и веселыми подробностями, да так, что теперь уже мало кто может сказать, что было на самом деле, а чего не было. Томас Уэйн после того, как его матушка была изъята из гроба. Добился, чтобы в газете кошмарные вести единственным уважаемым в и н т е л л и г е н т н ы х кругах издании была напечатана лишь небольшая и не бросающаяся в глаза заметка об этом инциденте. Ее автор довольно сухо констатировал: Гроб по каким-то причинам оказался с и з ъ я н о м отрастил конечности, на которых избежал вместе с с о б и р а в ш е й с я на покой Прозерпиной Уэйн. Впрочем, вскоре он был изловлен в городе. о б е з в р е ж е н г е н т л о м б р и з к о м помощником уважаемого гробовщика мистера Роджера. Оба принесли пострадавшей и ее семье свои глубочайшие извинения. Сама про Зерпину в й н хоть и натерпелась страху, решила впоследствии отложить вопрос своего ухода в вечный сон на неопределенный срок. Согласно статье получалось, что ничего особенного не произошло. Похороны были отменены, с кем не бывает. А оживший и сбежавший гроб — это так пустяки производственный брак. Именно такое изложение последующих событий считается самым правдивым. Уэйны до сих пор живут в своем особняке в том же составе. Говорят, что после этого случая Прозерпина Уэйн стала немного сговорчивее. Впрочем, наверняка утверждать не беремся.